Мне просто нужно было выспаться. Мне было 42, и я готова была разреветься, как ребенок. Я была так измучена, что буквально клевала носом, сидя в ресторане с друзьями. Я не могла водить машину из страха заснуть за рулем. В последний раз я была на публике, когда отвозила свою бабушку к кардиологу. Я задремала в приемной и проснулась только от собственного, возмутительно громкого храпа. Я была в ужасе. «Бабушка, я храпела у всех на глазах!» Всхлипывала я. «На глазах у всех!» В приемной все смеялись. Моя бабушка тоже. И я, в конце концов, кое-как пережила свое унижение. Но тревога осталась. Со мной что-то не так. Я мучительно старалась не заснуть, занимаясь обычными делами, и чувствовала себя при этом несчастной. Ночью я ложилась в постель, но тут же просыпалась, хватая ртом воздух. Меня охватывал ужас. «Я сейчас умру», — думала я. Я пыталась заснуть, сидя на краю кровати. Это было страшно неудобно. Каждый раз, когда сон овладевал мной, я резко выпрямлялась, чтобы не упасть. Но сдаться и лечь означало подвергнуть себя риску задохнуться от страха. Всё плохое в жизни усугубляется обычным недосыпанием. Будучи писателем и репетитором, я обнаружила, что не могу сосредоточиться. Моя память подводила меня. Я забывала простые вещи, например, как определить герундий и кормила ли я своих собак сегодня утром. Мой мозг умирал от нехватки сна. В конце концов, я сдалась и обратилась к пульмонологу, который специализировался на нарушениях сна. Он моментально поставил диагноз «апноя во сне». «Что это значит?» — спросила я. Оказалось, что люди, страдающие апноэ, перестают дышать во сне. В этот момент их мозг реагирует и посылает сигналы тревоги. Организм слышит эти сигналы и просыпается. Люди с апноэ страдают от фрагментарного сна, потому что их мозг не может расслабиться и дать им выспаться. Если это заболевание не лечить, оно может вызвать проблемы с сердцем и легкими. Несмотря на все свои опасения и боязнь больниц, я сдалась и прошла обследование. Любой, у кого имеются проблемы со сном, даже в собственной постели поймет, что пытаться заснуть с электродами, приклеенными к голове, глазам, груди и ногам, да еще на больничной кушетке не так-то просто. Что еще хуже, рекомендуемым временем отбоя было 9 часов — а я почти никогда не ложилась спать раньше трех 4 утра. Результаты оказались предсказуемыми. У меня действительно было апноэ во сне. Врач сказал, что я переставала дышать целых шесть раз в минуту. Услышав об этом, я пришла в ужас. Выяснилось, впрочем, что апноэ во сне абсолютно излечимо. Я видела фантастического вида аппараты для СИПАП в кабинете пульмонолога. Один из таких аппаратов должен был во время сна подавать воздух в мои дыхательные пути, чтобы я не испытывала удушья и не просыпалась в панике. Маска, которую мне предстояло надеть на лицо, выглядела весьма уродливой, но я была готова поступиться красотой в обмен на долгожданный отдых. Я была в восторге от возможности крепко спать, пока аппарат поддерживает на высоком уровне уровень кислорода в крови. Наконец-то я смогу просыпаться с ясной головой. На следующий день ко мне домой пришла представитель магазина медицинских товаров, чтобы установить СИПАП, и я шёпотом воскликнула «Аллилуйя!». «Попробуйте использовать аппарат хотя бы месяц, прежде чем решите, что он вам не подходит», — предупредила женщина. К нему трудно привыкнуть. Но ещё до того, как она ушла, я поняла, что привыкнуть к аппарату для меня не составит труда. Я очень-очень устала. Я была вежлива и проводила гостью, но, закрыв за ней дверь, чуть ли не бегом вернулась в свою спальню. Я села на кровать и надела маску на лицо, как меня учили. Аппарат, почувствовав моё дыхание, включился автоматически. Я знала, что давление воздуха позволит мне дышать. Впервые за год я проспала подряд целых два часа. Это был лучший сон в моей жизни. В тот вечер я написала рассказ и тут же продала его. Я почувствовала себя самой собой. Моя память работала нормально. Я могла читать книги. Оглядываясь назад, я удивляюсь тому, сколько времени у меня ушло на то, чтобы обратиться за медицинской помощью из-за проблем со сном. Получение СИПАП-терапии было лучшим, что случилось со мной за долгое время, и благодаря ей вся моя жизнь снова стала правильной. Я до сих пор пользуюсь моей маской по ночам. Мне снятся сладкие сны. Марла Турман